Секреты. Жуян-Жуван. Софи. «Налить вам еще, тетушка?» — спрашиваю я, и Лара подозрительно смотрит на меня через стол. «Но мярси, София», — отвечает тетушка Берте, допивая остатки вина. «Иначе я утром не встану. Я стараюсь, чтобы Лара не заметила мои нахмуренные брови». С того самого момента, как мы сели ужинать, я ловлю возможность, чтобы расспросить тетушку, и, оглядывая пустые тарелки, понимаю, сейчас или никогда. Все рассказанное нам о смерти мадам Жустины, Бернадетты, Ситы, Паскалем страшно распалило мое воображение. «Тетушка Берте», — внезапно решаюсь я, — «какого вы мнения, месье?» Последнюю фразу я произношу с корговоркой, избегая взгляда сестры. Тетушка явно сконфужена. «Какого я мнения, мсье?» «Ну, я уже говорила, он бывает неловким, порой чудаковатым, но хозяин он неплохой. Однако мсье больше не занимается фабрикой, допытываюсь я, и сторонится дел, не так ли?» «Разве что утверждает узоры обоев. Лара предостерегающе тычет меня под столом в бедро». Сестра, может, и осуждает мое любопытство, но не мама. Я кашусь на нее, с нетерпением ожидая тетушкиного ответа. Мне всегда хотелось знать о слабостях людей, подобных мсье. Тетушка бросает салфетку на стол. В ее жесте сквозит удивление с легкой примесью раздражения. — Кто тебе сказал? — О, просто другие работники болтали, — отвечаю я, не признаваясь, что это был Жозеф. «Об этом судачит вся фабрика, сестрица», — вступает в беседу мама. «За те недели, что мы здесь, я видела этого человека лишь мельком». Тетушка Берте беспокойно кривит губы, щеки ее краснеют. «Ну, это от того, что последние годы после смерти жены мсье было очень трудно заниматься делами, выходить на улицу, общаться с другими людьми». Я уже говорила, он сам не свой с тех пор, как она умерла. Я упорно гну свое. Кто-то из фабричных уверял нас, что ее смерть была подозрительной. Лара выразительно смотрит на меня и незаметно качает головой. — Что бы их совсем! — восклицает тетушка Берте. — С какой стати они распускают языки? Но что случилось с мадам Жустиной, тетушка? Ее лицо мрачается, и я тут же жалею о своем вопросе. Как бы меня ни терзало любопытство, я понимаю, как всегда слишком поздно, что Лара, вероятно, была права. Мне вообще не следовало расспрашивать бедную женщину. Тетушка Берте пускает голову. Знайте, что мне. «Совсем не нравится обсуждать подобные вещи», — отвечает она, похлопывая себя по щекам тыльной стороной ладони. «Все это было так ужасно». «Простите», — бормочу я, — «конечно, если это вас расстраивает, нам не стоит об этом говорить». «Софи права», — добавляет Лара, — «спасибо вам за чудесный ужин». «Тем не менее», — продолжает тетушка Берте, — «мне не нравится, что фабричные распускают слухи». Она наливает в свой стакан немного вина. «Но если я расскажу вам все, что знаю, больше об этом не заговаривайте. Ни с другими работниками, ни с кем-либо еще». Мама поднимает бровь. «Ничто из сказанного не должно выйти за пределы этой комнаты, ясно?» Тетушка Берте делает большой глоток вина. «Все случилось в воскресенье, поздно вечером». На следующий день после Баль де Парентон, ежегодного весеннего праздника, который мсье Вильгельм устраивал для своих работников. На фабрике никого не было. Мадам Жустина и юный мсье Жозеф ушли и надолго пропали. Поскольку в этом не было ничего необычного, тревогу подняли лишь тогда, когда они оба не вернулись к ужину. В это время разразилась небывалая гроза. Тетушка испускает долгий, прерывистый вздох. В конце концов, насквозь промокшую мадам Жустину обнаружили в дальнем конце сада. К сожалению, было уже слишком поздно. Я замечаю, что тетушка ничего не говорит о человеке, который нашел мадам, и о том, чем этот тип, Эмиль Порше, занимался в замковом саду посреди ночи. У меня в голове роится все больше вопросов. Я хочу подробнее расспросить тетушку о том, что мы уже знаем от Бернадетты, о положении, в котором было найдено тело, о ноготе, мадам. «А что насчет отметин на шее у мадам Жустины?» Не удержавшись, спрашиваю я. Сердце у меня безумно колотится. Тётушка Берте поджимает губы. «Но надо же! У этих фабричных и впрямь языки без костей!» Они говорили, будто ее нашел какой-то мужчина, добавляю я. Верно, неохотно отвечает тетушка, но он не имел к этому никакого отношения. По словам Севельгельма, официальный вердикт гласил, что трагическая смерть мадам произошла в результате неудачного ограбления. В ту пору на Алегоранд Рот случился всплеск разбойных нападений. Повинный в ее смерти злоумышленник, должно быть, тайком подобрался к замку. Бедная мадам просто оказалась не в том месте и не в то время. «У меня холодеет нутро. Что-то в этой истории не сходится. Но если бы с ней был Жозеф, он бы, конечно, рассказал, в том-то и дело» медленно произносит тетушка. Когда ее нашли, сына с ней не было. И, боюсь, Жозеф никогда не сможет поведать о том, что произошло той ночью с его матерью у него на глазах, если он действительно что-то видел. Снова повисает зловещая, словно затаившийся хищник тишина, совсем как в прошлый раз, когда мы в этой самой комнате обсуждали с тетушкой загадочную смерть мадам Жустины. «Мальчика нашли почти на вершине старого платана», — вздыхает тетушка Берте, — «того большого дерева в конце сада». «Моя сестра бледнеет». Несмотря на все наши усилия, мсье Жозеф несколько часов не соглашался слезть с дерева. Он находился так высоко, что уже почти рассвело, когда одному из мужчин удалось добраться до мальчика и с помощью веревки осторожно спустить его вниз». А на протяжении следующих недель, словом, он замкнулся в себе, как моллюск в раковине. Бедное дитя. Псей Вильгельм не видел иного выхода, кроме как отправить сына в школу. Ему было всего одиннадцать лет. «Это... это ужасно!» — шепчет Лара. Несколько минут все молчат. У меня не укладывается в голове, как же выходит, что сейчас все идеально, а в следующее мгновение обстоятельства коренным образом меняются, и ни единая душа не способна этому помешать. Мне вспоминаются инструменты моего отца, его фарту, корезные камни. Все то, чего я больше никогда не увижу. «Мсье так и не стал прежним после смерти жены», — продолжает тетушка Берте, — Он не выносил никаких воспоминаний о ней в доме, находил их слишком болезненными. И даже больше не пользуются старой супружеской спальней, она заперта, и вся мебель в чехлах. Пока мсье Жозеф был в школе, его отец избавился от всего имущества его матери, вплоть до последней шпильки, вплоть до оба... Женщина осекается. «Вплоть до чего, тетушка?» спрашивает Лара, кладя руку на руку тётушки Берте. «Вы не обязаны рассказывать, если не желаете». «Ну, просто Мсье Вильгельм распорядился удалить всю прежнюю отделку и даже сорвать во всем замке старые обои. Комнаты были повсюду оклеены новыми». «Вот вам, мужчины», — вставляет мама. Когда на их пути встречается то, с чем они предпочли бы не сталкиваться, они вечно доходят до крайностей. «Ты не понимаешь, сестрица?» — возражает тетушка Берте. «Уничтоженные обои были специально разработанным с Евельгельмом. Каждую сценку взяли непосредственно из жизни мадам Жустины. Было изображено все, чем она занималась с мужем и сыном». Вот почему Мсье объявил, что обои нужно убрать. Он не мог вынести напоминание о том, что утрачено навек. Мне известно о мужчинах, которые рисуют женщин или ваяют их в обнаженном виде из мрамора. Но я никогда не слыхала, чтобы кто-нибудь изображал женщину на обоях. И не могу понять, что это — романтика или одержимость. Мадам Жустина была его музой. Вот в чем все дело, — бормочет тетушка Берте, точно угадав мои мысли. Это хорошо, ведь, по крайней мере, у Жозефа осталось хоть что-то. — По-моему, вы сказали, что все обои были сорваны, — начинаю я. — Тетушка, вы подразумеваете, что обои были уничтожены во всех комнатах, кроме... — Кроме башни, — отвечает она, медленно кивая. Ведь этой комнатой, в сущности, никогда подолгу не пользовались, и в то время никто не озаботился ее переделать. Все, что осталось от обоев с изображениями мадам Жустины, находится именно там. Все, что осталось?» — переспрашиваю я. «А их не могут изготовить снова?» «О, нет», — отвечает тетушка. «Печатные формы тоже были уничтожены, по приказу мсье». К тому лету, когда Жозеф вернулся из школы, от его матери почти ничего не осталось. Как жутко! Вся ее жизнь там, на обоях!» — произносит Лара. Ее голос разносится вокруг и отдается эхом. Бедный Жозеф, у него даже не было возможности попрощаться. С тобой все в порядке, София, осведомляется, тетушка Берте. Ты прямо побелела. Мне. Лепечу я на ходу, подбирая слова. «Простите, тетушка, но мне нехорошо. Вы не будете возражать, если я вернусь домой».